Дядя замолчал, запахнул на груди вязаную кофту. Холодает, самое время пообедать. Диана, что с тобой? Я... я просто задумалась. Скажите, что вы почувствовали тогда? Облегчение или грусть? И то, и другое. Моя муза была хромым мужчиной с квадратной челюстью и окульем плавником вместо носа. Но ему удавалось вдохновлять меня. Была лишь одна мелочь, которая все портила. Он хотел меня убить. Поэтому сегодня я скорее чувствую облегчение, ибо могу идти, куда захочу. В конце концов, тысяча и одна ночь — всего лишь длинная сказка. Не могла Шахерезада. Шахерезада тихо повторила Диана. «Что?» — не понял Адам Брид. «Ничего, дядя, а что у вас за строение на том берегу?» «Строение?» Писатель повернул голову, и тут лодка скрипнула, пошатнулась. Диана, неподвижно сидевшая на корме, со скоростью торпеды ринулась вперед и всем весом толкнула его в спину. Адам Брик как чайка замахал руками, пытаясь за что-нибудь зацепиться» но не удержался и с шумом упал в пруд. Хрупкая девушка подняла тяжелое весло, распрямилась и широко расставила ноги, ожидая, когда из воды вынырнет голова. Адам появился скоро, с шумом вдохнул воздух и закашлялся. Она дала ему время отдышаться. «Как вы поняли, я не ваша племянница», Он вытер воду, текущую с мокрых волос, в глаза и ответил хрипло. «Мне можно было сказать об этом не так изящно». Писатель попытался коснуться лодки, но девушка предостерегающе стукнула по борту веслом. «Я задала еще не все вопросы. Отвечайте кратко, без лирических отступлений. Вы собираетесь писать историю в день, как и прежде?» Кажется, Артур Райт воскрес. Она окатила его потоком воды, когда весло прошло в нескольких сантиметрах от его скулы. Отвечайте прямо. Нет. Я собираюсь прожить остаток жизни со своей молодой женой, не вспоминая больше этого маньяка. И я буду писать, когда мне хочется, спать и ходить в туалет, когда мне хочется. «Значит», — сказала прекрасная Диана, — «мне придется убить вас. Поглажу Адама Брига веслом, а потом позову на помощь и скажу, что вы поскользнулись в лодке». Он в ответ захохотал. «Ты думаешь, девочка, я боюсь смерти? Ну, бей. Я полжизни прожил с ожиданием выстрела в спину, когда я выглядывал из окна дома». Мне казалось, я вижу направленное в меня ружье. Когда ел и пил, чувствовал привкус отравы. Когда спал, ощущал холодное лезвие на горле. Артур Райт умер, и я освобожден от клятвы. «Артур Райт жив!» — воскликнула она. «Я была девочкой, когда в кружке любителей литературы он читал ваши произведения». Я никогда не видела, чтобы человек так любил чьи-то книги. Он зажег во мне огонь. Он объединил нас и повел за собой. И я поняла, что ваши книги бессмертны. Если хотите, да, именно я продолжу дело Артура Райта. И он будет жить во мне». Адам Брик нахмурился. Все это время он продолжал разгребать воду руками. Четыре я в четырех предложениях подряд. Ты бьешь рекорды моей второй жены, девочка. Но больше всего мне не понравилось, что ты сказала нас. Именно. Диана, или как там ее на самом деле звали, оперлась на весло. Нас сотни, и если не получится у меня, придут другие. Адам закатил глаза. Что вам от меня нужно, психи? Чтобы вы каждый день придумывали истории. Мы хотим ежедневно получать новоиспеченный шедевр. Мы хотим продолжение. Не смейте бросать свое дело. Он неожиданно нырнул. Девушка охнула, суетливо пробежалась глазами по воде. Эй, племянница! Адам вынырнул в метрах в шести от нее. Она повернулась на звук его голоса. «Скажи своим психам, девочка, пусть не отнимают у меня время. Думаешь, я перестал писать после того, как почти сорок лет колотил по клавишам с дулом пистолета у виска? Это привычка, от которой не избавиться просто так. И ты больше не беспокой меня, а то лишишься очередного шедевра». «Передай своим фанатикам, пусть почитают кого-нибудь еще и попробуют что-нибудь написать сами. А то я помру, и вы направите пистолет себе на грудь». Девушка растерянно моргнула и отпустила весло. Оно громко стукнулось о дно лодки. Она долго смотрела, как Адам Брик неторопливо гребет к берегу в мокрой одежде. Две тысячи шестнадцатый год.